«Глава 34. А ты знаешь, что она догадывается, что ты не всё ей говоришь?» — спросил Брайант, когда они уже сидели в машине. Ким проигнорировала его вопрос. «А то, что она взбешена, тебе известно?» «Да что ты говоришь?» В голосе Ким слышался сарказм. «Вот ведь какая я плохая. Три года работаю со Стэйси, и так и не научилась её понимать. Спасибо тебе большое за то...» «Я всё понял, командир, но неплохо было бы задуматься ещё кое о чём. Например. Например, разделение труда...» О том, как лучше использовать ресурсы. Минуточку. Ты что, бесишься, потому что тебе пришлось заняться поисками информации в сети? Для сержанта не составило никакого труда выяснить, чем сейчас занимается Нина Крофт. Ты меня хорошо знаешь. И знаешь, что компьютеры — это не мой конек. А кроме того, любой из них получил бы эту информацию в три раза быстрее, чем я. Или, кстати сказать, ты. Так что подобное использование моих ресурсов неэффективно. «Так же, как и твои повторяющиеся попытки что-то мне доказать. Я не стану ничего менять». кем была твёрдо уверена, что двойное убийство можно раскрыть без чтения лекций о её частной жизни. «Лучше расскажи мне, что нам известно о Нине Крофт». «Не так уж много», — честно признался Брайант. «За всё это время мне удалось только выяснить, что сейчас у неё частная практика на Кредли Хит-Хай-Стрит». м м, -м. Это она и сама могла узнать. Как и у нее, компьютерная грамотность Брайанта не простиралась далее умения внести имя в поисковую строку Google, а потом просмотреть наиболее многообещающие сайты. За это же время Стесси могла бы, скорее всего, выяснить, в какую школу ходят ее дети и поддерживает ли Нина связи со своим мужем, сидящим в тюрьме. А еще рассказала бы им, что женщина ела за завтраком, хотя это никому не было нужно. «Интересно, счастлива ли она теперь?» — сказала Ким, когда Брайант направил машину в сторону Колли Гейт. «Уверен, что да, и, скорее всего, встретит тебя громадным букетом цветов и пригласит на...» «Ладно, закончили», — сказал инспектор, когда машина пересекла Лайт-Лейн и выехала на Кредли-Хит. «Она может меня совсем не вспомнить. Я вообще не уверена, что ее стоило вносить в этот список», — добавила она, когда машина остановилась перед магазином ковров, который Ким помнила с самого детства. «А что мы здесь?» «О, боже», — сказала она, прочитав табличку, прикрепленную справа от входа в магазин. Выйдя из машины, она прошла вслед за Брайантом к одинокой закрытой двери на верхнем этаже. «А знаешь, она может даже поблагодарить меня за то, что я вскрыла грязные делишки её муженька», — добавил инспектор, когда дверь стала открываться. Полуулыбка на лице за дверью исчезла, уступив место глазам, наполненным ненавистью. Женщина осмотрела Ким, как будто не верила своим глазам. Когда она заговорила, каждое сказанное ей слово было пропитано ядом. «Какого хрена вам здесь надо?»